Глава восьмая Она шла молча, Скоро, потупив голову, И не смотря на меня. Но, пройдя улицу и ступив на набережную, Вдруг остановилась и схватила меня за руку. «Тушно!» — прошептала она. «Сердце теснит!» «Тушно!» «Воротись, Наташа!» — скричал я в испуге.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 «Ты к нему, Наташа?» «Да, да», — отвечала она. «Но это невозможно!» — скричал я в выступлении. «Знаешь ли, что это невозможно?» «Наташа, бедная ты моя, ведь это безумие! Ведь ты их убьешь и себя погубишь!» «Знаешь ли ты это, Наташа?»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 Ведь он весь посидел в эти два года, взгляни на него. А главное, ты ведь все это знаешь, Наташа, Господи ты, Боже мой. Ведь уж я не говорю, чего стоит им обоим тебя потерять навеки, ведь ты их сокровище, все, что у них осталось на старость. Я уж и говорить об этом не хочу, сама должна знать, припомнить что отец считает тебя напрасно оклеветанную, обиженную этими гордецами, неотомщенную. Теперь же, именно теперь, все это вновь разгорелось, усилилось, вся эта старая, наболевшая вражда из-за того, что вы принимали к себе Алешу. Князь опять оскорбил твоего отца. Старике еще злоба кипит от этой новой обиды, и вдруг все, все это, все эти обвинения окажутся теперь справедливыми.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 Она молчала. Наконец взглянула на меня, как будто с упреком.